Глава 55. Доро мне оставалось три часа полета, когда коммуникатор вывел на экран Гембла сообщение с ковита. Всем кораблям, всем кораблям, ковит атакован, танцы начали штурм. Всем кораблям вернуться на базу. Атакуйте, повторяю, атакуйте. Фос уже завел координаты в навигационный компьютер. Тоже мне приказ, фыркнул Алекс, атакуйте. Прямо приглашение у Райда и только. Алекс был прав. «Нет больше ни Келли, ни Клагета. Ричард, скорее всего, еще чинится на Ромне. Стэну вовсе не улыбалась подставлять свой весьма хрупкий кораблик, если уж на то пошло свое еще более хрупкое тело под орудие целого вражеского флота. Включив интерком, он прочитал сообщение с Ковитой экипажу. «Если у кого-то есть идея, что нам делать, когда мы доберемся до Ковиты, прошу сообщить мне». Килгуру придержал палец Стена на кнопке интеркома. Маленькое добавление, к словам командира, нужны идеи, осуществив которые нам не придется получать медали за храбрость посмертно. Таких идей не оказалось. Чудесненько, пробормотал Стэн. В области тактики мы, пожалуй, не уступим самому Вандурману. Да не дергайся, как-нибудь прорвемся. Леди Тега и адмирал Деска как могли позаботились, чтобы второй раз штурм не провалился. Более 500 танских кораблей наводнило систему «Калтор». Остатки 23-го флота были не столько побеждены, сколько похоронены под лавиной атакующих судов. Махоуни разместил отряды гвардии на каждой луне, на каждом астероиде системы, и каждый отряд он снабдил, насколько возможно, совершенными сенсорами. Итог получился не слишком впечатляющим, хотя в дело пошли датчики из разбитых имперских кораблей и со списанных торговцев, и еще черт знает откуда. Вооружение гвардейцев было не менее разномастным. Использовалось все, от частных яхт до орбитальных спутников и давным-давно устаревших колош. Все было выведено в космос и подключено к импровизированной системе наведения. Даже старый тягач Таппи и тот роботизировали, заполнив кабину управления форменной паутиной проводов. Большинство этих самопальных орудийных платформ, брандеров и ракет было уничтожено задолго до того, как им удалось добраться до своей цели. Некоторые просто не сработали. Но часть все-таки дотянулась до танских кораблей. «Бейте транспорт!» – и говорил Махоуни своим бойцам, и они так и делали. Штурмовые корабли разваливались на части, высыпая солдат в открытый космос, выбрасывая их в атмосферу, где они сгорали сотнями тысячами огненных болидов. Но танцы были слишком сильны. Из своего на сотню метров зарытого в землю штаба, не следил, как понемногу пропадала связь с расположенными вне планеты отрядами. Они замолкали один за другим. не оставался совершенно спокойным. «Этому говнюку все равно!» — в ярости думала одна из техников, склоняясь над своим пультом. «Сплошной империум с головы до пят. Его и 2 не возьмет». На самом деле не тщательно анализировал свои чувства. Он даже был доволен ни одного сообщения, что его люди не выполнили свой долг. «А как насчет тебя самого, Ян? Твои потери, сейчас прикинем, около 25%. Как ты это ощущаешь? Не так уж и плохо. Не хуже, скажем, когда тебе отрезают правую руку без анестезии. Не жалей себя, генерал. Если ты сейчас сделаешь глупость, заплачешь или, например, начнешь ругаться, твои солдаты могут не выдержать. Какое высокомерие! Сам себе поражался Махоуни. Ну и что с того, если твои люди побегут? Это же в последний раз. Все равно через пару дней от первой гвардейской не останется и мокрого места. Некому будет даже написать записку с просьбой никого не винить. «Как ты и говорил стену создаем мучеников для имперской пропаганды. Хватит об этом, Ян. Берись-ка лучше за работу». Махоуни подал знак оператору, и тот немедленно соединил его со всеми уцелевшими подразделениями. «Они все еще лезут, ребята. Доставайте-ка резервы из рукавов и готовьтесь задать им перцу». Земля содрогнулась, и ламбы под потолком дважды мигнули, прежде чем компьютеры нашли неповрежденную резервную цепь питания. Враг начал новый обстрел ковита. Первой волной танцы пустили беспилотные боты. По приказу, зенитные орудия имперцев огонь не открывали. Запасы амуниции и ракет были смехотворно малы. «Ждите раз за разом», — повторялось канонирам и операторам. «Ждите настоящей цели. Пилотируемые суда, а лучше всего вражеские транспорты. Они пойдут во второй волне». Но леди Тега применила несколько иную тактику. Вторая волна состояла из 20 малых штурмовых кораблей. Каждый из них, войдя в атмосферу, выпустил шесть десантных капсул. В каждой из них находился отряд десантников. В отличие от больших имперских капсул, танцы не использовали ни крыльев для планирования, ни парашютов для торможения. и капсулы были снабжены только тормозными ракетами, срабатывавшими, когда до Земли оставалось уже всего ничего. Многие капсулы не смогли стабилизировать падение, и тормозные двигатели завертели их волчком, практически не снижая скорости. Даже те, что сработали, затормозились всего до 50 км в час. Удар при посадке должны были погасить внутренние амортизаторы, во всяком случае в теории. В итоге лишь 30% десантников сумело покинуть разбитые капсулы и атаковать свои цели. Леди Тега это вполне устраивала. Она закладывала в расчеты 80% потери при десантировании. Впрочем, цинизм операции на этом не кончался. Леди Тега вовсе не ожидала, что десантникам удастся овладеть указанными объектами. Самим десантникам, разумеется, это не говорилось. Главная задача Второй волны заключалась в том, чтобы отвлечь внимание имперцев и облегчить высадку основных сил. А основные силы шли в третьей волне. Четыре линкора, включая отремонтированный флагман Форес, 20 крейсеров и целая стая эсминцев, начали обстрел планеты. Они огнем прикрывали 75 брюхатых штурмовых транспортов, из Земли навстречу поднялись скрытые прежде ракетные установки имперцев. Они выныривали из зданий и из сараев, и даже в одном случае и разбитого двухъярусного гравитолета. Промахнуться было почти невозможно. Но избить всех тоже. 63 транспорта приземлились в 400 километрах от столицы. Люки открылись, и полки танцев хлынули на Ковита. Леди Тега позволила себе довольную улыбку. Она считала, что дело сделано. Осталось только очистить территорию.